Монастырь с привидениями. Китайская детективная повесть. Действующие лица. Главные действующие лица. Ди Жэньцэ, наместник Хан Юаньи, расположенного в городах уезда, где и находится Монастырь Белых Облаков. Дао Гань, один из помощников судьи Ди. Лица, связанные с делом мумифицированного настоятеля. Истинная мудрость настоятеля монастыря Утренних облаков. Нефритовое зеркало прежний настоятель этого монастыря Суньмин, даосский мудрец, бывший императорский наставник, который удалился в этот монастырь. Лица, связанные с делом благочестивой барышни. Госпожа Бао, вдова из столицы, Белая роза, её дочь, Цун Ли, поэт. Лица, связанные с делом угрюмого монаха. Куань Лай, хозяин труппы актёров, Барышня Дин, актриса, Барышня Оу Ян, актриса, Мо Модэ, актёр.